Часть шестая. Чужие тайны дорого стоят. Глава первая. Вика. Виктория Андреевна, ты хоть что-то можешь сделать без косяков с первого раза? Да Влад смотрит на меня снисходительно и качает головой. Ты зачем в список визирующих лиц в электронном документообороте включила сотрудника, который уже два года не работает? Или ты не знаешь? «Кто у нас сейчас коммерческий директор?» «Стыдно, Виктория». «Стыдно. Умолчим, что ты, как мой секретарь, такие вещи знать обязана. Но ты ведь каждый день мимо его кабинета проходишь. К себе в приёмную. Могла бы и взглянуть хоть раз на фамилию на табличке». «Прошу прощения, Давлад Азгатович. Стою перед ним, точно школьница, не выучившая урок» кусаю губы, ковыряю ногтем шов на внутренней стороне жакета. Осознаю, что на этот раз косяк действительно мой. Но все равно немного обидно. Он меня уже минут пятнадцать распекает. Я за это время успела бы лично все отделы оббежать и завизировать документ по старинке, всеми подписантами. Чувство такое, что он опять прицепился из-за личной неприязни. Удовольствие, видимо, ему доставляет осознание, что он не пошел на поводу у жены и не стал молча терпеть навязанного специалиста по перекладыванию бумаг. Да Влад только вздыхает на мои извинения, а после в кресле разворачивается к своему чайному столику. Я по цвету чая вижу, что он опять перестоял, но начальник все равно наливает чашку до краев. Пробует, морщится, но все равно продолжает пить. Мне от чего-то становится ещё более неловко. Думаю про себя. Можно мне уже уйти или нет? Ты, наверное, думаешь. Вот душнило, старый, прицепился на ровном месте. Будто восстановив силы, продолжает он. Но я пытаюсь до тебя донести одну единственную мысль. Если бы ты, как Кристина, сторожила вход на первом этаже, то с тебя бы и спроса не было никакого. Но ты... Секретарь генерального директора, что называется самый близкий к телу человек. От тебя люди ждут той же педантичности и безупречности, что и от меня. Понимаешь ты это? Теперь понимаю. Киваю я и робко поднимаю на него глаза. Ну, раз понимаешь, то иди. Всё так же снисходительно бросает он. И макияж не забудь поправить, а то пообкусывало всё несчастье. Чувствую, как краснеет лицо. На долю секунды наши взгляды пересекаются. И меня охватывает неясное волнение. Кажется, будто это уже посягательство на моё личное пространство. Не думала, что он, в принципе, на такие вещи внимание обращает. Но, видимо, ещё как обращает. Опускаю взгляд и быстро выхожу из кабинета. «Всё нормально?» — спрашивает Светлана напряжённо. «Ругался опять?» «Ну так, немного», — отвечаю, растерянно озираясь. «Я отойду на минуту, ладно?» «Иду в женский туалет. Просто знаю, что если останусь, то точно спалюсь перед Светланой». «Сама удивляюсь собственной реакции. Ну, заметил начальник, что я губы крашу. И что тут такого? Я ведь тихо крашу только для того, чтобы он заметил». «Такая у меня миссия — вызвать его интерес». «Так почему мне кажется, что это я им заинтересовалась?» «Нет, быть такого не может. Он же старикан, в отцы мне годится. Надо срочно переключиться на что-то, иначе у меня голова взорвётся». Взгляд скользит по светлой плитке, домой с зеркалами. Перед ними Ольга, секретарша Артура, наводит марафет. «Вот уж кто не стесняется ничего». И почему мне кажется, что в последнее время она стала выглядеть смелее? Юбки, декольте, красная помада. Ей, несомненно, идёт. Но после скучных брючных костюмов разница уж слишком бросается в глаза. Может, хочет кому-то понравиться в офисе? А, чёрт! Опять вернулась мыслями к начальнику. Что за замкнутый круг? Кое-как мне удаётся привести себя в чувство. Но домой я приползаю ни жива, ни мертва. Младшие тут же облепляют со всех сторон, как в мультфильме про обезьянок. Мама принимает у меня пальто и сумку. Голодная Викуш. Так, мелочь, ну-ка быстро в свою комнату прибираться. Опять из-за вашего конструктора шагу некуда ступить. Присмирев, братья один за другим идут в комнату. И только самая младшая наша Маша... Остаётся сидеть на полу в прихожей, разглядывая мои боты на каблуках. «Как день прошёл?» — спрашивает мама, подхватывая её на руки. «Всё нормально», — пожимая плечами я. Сворачиваю ванную и мою руки. Потом мы вместе проходим на кухню, где отец смотрит телевизор. «Ну что, не развалилась ещё ваша гадская контора?» — едко спрашивает он. «Саша, следи за языком при детях». Одергивает его мама. И потом у Вики очень приличная работа и зарплата хорошая. — Вот ты хоть что мне говори, мать, но я ни за что не поверю, что молодая девка без образования и опыта может получать больше, чем главный специалист на заводе. — возмущается отец. — Пап, ты нашёл с чем сравнивать. — Осторожно, говорю я. Завод — это завод, а у нас коммерческая организация. Там вообще другой уровень зарплат. А я секретарь, можно сказать, лицо компании. Ну вот так и скажи, что тебе за красивые глаза платят. Бросает он мне в лицо. И хорошо, если только за глаза. Так, ну всё, хватит. Мама бросает ложку на стол. Маша вздрагивает и начинает хныкать. Брат Мишка, предчувствуя грядущую бурю, заглядывает на кухню и забирает её. Сколько можно уже упрекать бедную девочку? Учится и не работает, тебе не нравится. Работает и зарабатывает, опять неладно. А что хорошего будет, если она семью позорит? Возражает отец. «Слыхали мы про такое. У нас на заводе тоже девки. Кто работать не хочет, под начальников ложатся. Смотреть противно». «А ты кто такой, чтобы осуждать?» Мама переходит на крик. «Вот пойди сам доляк да под кого-нибудь, а я посмотрю на тебя». «Да только кому ты -то нужен, старый чёрт!» Я слушаю их обычную перебранку. Тревога заполняет душу. Грудь сдавливает, а в висках начинает пульсировать. Терпение иссякает стремительно. Точный песок в песочных часах на столе удавлата. «Заткнулись оба!» Ударяю кулаком по столу. Чай, из наполненной до краёв кружки, растекается по цветастой клеёнке. Я ни с кем не сплю и не собираюсь, ясно? А на работу мне богатая подружка помогла устроиться. Понятно вам? Если ещё хоть раз вы на эту тему заговорите, я клянусь. Ноги моей больше не будет в этом доме. Слёзы бегут по щекам. Я встаю из-за стола и ухожу в детскую. Падаю на кровать и зарываюсь в подушку. Перед глазами стоит лицо Давлата. Какая же я дура. Как могла не заметить, что влюбилась в него? И что мне теперь делать? Ведь ни одна живая душа на всем белом свете не поддержит меня. Если даже родители подозревают, черт знает в чем. То что уж говорить о посторонних людях? Я реву беззвучно, чтобы не пугать мелких. Только дрожь в плечах никак не получается унять. Чувствую, как маленькая рука касается головы. Брат Серёжка, перегнувшись через спинку кровати, гладит меня успокаивающе. «Сестра, не плачь! Меня мама тоже вчера наругала за то, что тарелку разбил. А сегодня всё равно киндер купила». Я вытираю слёзы и оглядываюсь на Мишу с Машей. Они на соседней кровати сидят перепуганные. «Надо собраться. Я ведь взрослая».